десят мама влетела в кабинет королевы франческо я его видела это был он да точно это был он немного повзрослевший возмужавший и такой же уверенный и кто этот он и почему ты врываешься знаешь же что я работаю а вдруг у меня заседание нахмурилась королева хотя прекрасно поняла о ком идет речь и уже докладывали что принцесса каждый воскресный день ходит в храм молится и ставит свечу за здравие у кого неизвестно. «Это он, шевалье Дарк Дермушер, мама. Он живой!» От переполнявших ее чувств, Франческа обняла мать и поцеловала ее. «И где ты его видела?» «Он выходил из твоей канцелярии». Тут она нахмурилась. «И об этом будет знать баронесса». «Нет ее в столице. На днях уехала в баронство. Навели там порядок. А вот барона Салливана привезли. Открылись кое-какие его прошлые делишки». «Через неделю будет награждение отличившихся в войне. Может, и твой барон имеет к этому какое-то отношение. Я еще не смотрела список представленных к награде». «Но как же, мам? Ты же их представляешь сама». «Ну, во-первых, представляют их воинские командиры. Я только подписываю прошение. А во-вторых, ты чего так взволновалась? Мы же обговаривали с тобой, что пока я не узнаю про него все, ты встречаться с ним не будешь». но мама, он меня спас». Мало того, что вытащил из той свалки, где меня или затоптали, или добили бы, увидев, что живая. Нес на руках, лечил, все время оберегал. Этого что, мало? Это же спасение члена королевской семьи. Давай я ознакомлюсь с прошением, и мы с тобой решим, чем его наградить дополнительно. Ваше Величество, к вам ваш зять, князь Матео Энувальдо и Пусть немного подождут. Все, дочь, иди». «У меня сейчас пойдут посетители. Вон уже, сама видишь». «Хорошо, мама, только не забудь об обещании». Повернувшись, Франческа направилась к двери. «И где этот барон взялся? Ладно, посмотрим, чего он стоит. Она аудиенция, и я его обо всем расспрошу, и пусть только соврет», думала мать и королева одновременно. «Пусть войдет граф», — сказала она секретарю. «Ваше Величество, вы сегодня просто великолепны», — начал рассыпаться в комплиментах граф от двери. — Бросьте, граф, я прекрасно знаю, какой вы женский угодник, так что начинайте сразу о деле. Ковский замялся, а потом выпалил. — Ваше Величество, я знаю, что спаситель вашей дочери и меня, а также его друзья, которые тоже приложили к этому руку, сейчас в столице, и я очень вас прошу, по моему представлению, наградить их. Прошение вот. И он положил на стол лист бумаги. Королева пробежала глазами написанное и положила в папку. «Хорошо, граф, я подумаю и дам вам ответ. Скажите там, пусть войдет князь Матео». После того, как несколько дней назад он появился в столице, казалось, князь стал другим человеком. Он не отходил от лионы съездил с нею к своим родителям, потом посетил с визитом королеву и Франческу, вино, которое подали, только пригубил, и, уходя, попросил королеву направить его в действующую армию. Леона на следующий день пришла и просила ни в коем случае не выполнять его просьбу. Она и рассказала, какие шрамы от плетья у Матео по всему телу, и как ночью он скрипит зубами и вздрагивает. И о том, как он попал в плен, сражаясь до последнего, прикрывая отход полка. Королева знала о том, что ее зять сам вызвался прикрывать отход товарищей. Те, кто вырвались, писали докладные. Это был настоящий поступок. «Ваше Величество, разрешите войти?» — спросил Матео, появляясь в дверях. «Ты и так уже вошел», — улыбнулась королева худому, с темными кругами под глазами зятю. «Ваше Величество», — приблизившись к столу, проговорил он, «Дело в том, что, по моим сведениям, человек, который сыграл непосредственную роль в моем освобождении, находится в столице, а также с ним находятся еще несколько человек, которые в этом принимали участие, и я, согласно закону, подаю вам прошение о их награждении». И он протянул лист бумаги. Королева уже догадалась, о ком будет речь, но все равно глянула в бумагу. «Присаживайтесь, князь», — указала она на стул напротив себя. «И в чем же их героизм? Этих, кто вас освободил? Ну как же, ведь их было всего семь человек, всего семь, а польмарцев двадцать, и они, не задумываясь, взяли их в мечи. И представьте, всех изрубили, особенно их командир старался». Он просто великолепный мечник. Знаете, Ваше Величество, меня даже зависть взяла так мечом владеть. Правда, у них тоже трое погибли, зато освободили более 30 аристократов старых родов. Так что прошу рассмотреть мое прошение. Я там все изложил». Князь встал и, поклонившись, покинул кабинет. Королева сидела и думала. Все, кто сегодня у нее были, правы. И дочь, и граф, и князь. Она, порывшись в папке Достала прошение генерала и углубилась в чтение. И чем больше читала, тем больше удивлялась. Ведь совсем мальчишка. А как правильно понял ситуацию, и какой он хороший мечник, словно родился с мечом. А ведь она знала графа Берга. Приезжал он с посольством. Она еще тогда удивилась его росту и силе. Настоящий человек гора. Потом из любопытства она прочитала прошение графа и князя. Прочитав, задумалась. Потом позвонила в колокольчик. И когда вошел секретарь, приказала внести в списки награждаемых Ашкина Карса и Тубора Ригана и обоих наградить боевым знаком за заслуги с мечами. Также дополнительно к золотому соколу Даркому Шера вручить боевой знак за заслуги с мечами и внести в список небольшой лен недалеко от столицы. Поинтересуйся в канцелярии, если там что-то выморочное? Но что-то королеву не то чтобы тревожило. Но осталось что-то такое, что она не заметила. Это и не давало ей покоя. «Иди», — махнула она рукой. И когда секретарь вышел, она встала и потянулась, как кошка, только и того, что не замурлыкала. В обед появился королевский гвардеец с письмами и вручил их каждому. В них сообщалось о числе и времени аудиенции и награждении у королевы, в каком зале это состоится. Ну, то, что оно состоится в серебряном зале — это ни о чем не говорило. Будь это хоть золотой, хоть фиолетовый, во дворце они не бывали и где он находится не знали. Но вот то, что их приглашают всех троих, просто ошеломило. А Дарк прямо обрадовался. Он испытывал последнее время неловкость, что только его награждают, а ведь они все время были вместе. А после получения писем, он, наверное, рад был больше, чем Ашкин и Тубар. Время у них еще было, И парни срочно стали готовить наряды к аудиенции. Бегали, спорили и внимали столичным швеям. В назначенный день и час они все втроем в нанятой карете подъехали ко дворцу, на въезде показали письма приглашения и их пропустили в ворота. На входе во дворец их встретил слуга в ливреи и провел в серебряный зал, где и должна была проходить церемония. Народа было много, сразу было видно, кого будут награждать а кто пришел просто на церемонию как зритель. Те, кого собирались награждать, все имели военную выправку и носили мундиры. Через некоторое время вышел какой-то генерал и, вызывая, стал строить шеренгу. Недалеко от себя Дарк увидел Матео Энувальдо, князя, которого они освободили из плена, и тот помахал ему рукой. Дарк тоже улыбнулся и махнул в ответ. А через некоторое время объявили выход королевы королева Кармина Сальва Мистель Ланская и принцессы Леона Ланская и Франческа Ланская. И тут Дарка ждал удар. Рядом с королевой он увидел Франку. От ее вида у него даже голова закружилась. А потом вдруг пришла мысль, что он ей не ровня. Настроение его, весь день приподнятое, вдруг резко упало. Ему вдруг захотелось развернуться и уйти. Он, конечно, понимал, что это мальчишество, но все равно было очень обидно. Его мечты в одночасье рухнули. А он так надеялся отыскать Франку после награждения и предстать перед ней во всем великолепии. А потом начался процесс награждения. Был он не быстрый Вызывали награждаемого, называли награду. И за что награждается? Прикалывали на грудь знак, все хлопали и так далее. Вызвали Матео и прикололи на грудь знак за заслуги. Объяснив, что находясь на границе, он с неполной полусотней кирасиров прикрывал отход остатков полка от превосходящих сил противника. Затем дошла очередь и до них. Первым вызвали Тубора. Приблизившись к месту награждения, он извинился и указал на неправильность его поименования, представившись сам. Тубор цутарг Ригер, сын правителя свободного герцогства Гитара. И тут королева поняла, какую она допустила ошибку. Она не перепроверила имена парней, что находились рядом с Дарком, и их тоже записали простолюдинами. Тем не менее, помощник Канетабля тут же исправился и стал зачитывать, за что награждается парень. Он спас графа Ковского и помогал в спасении князя Матео Эну Вальдо. За графа и за князя он получает серебряный знак за заслуги с мечами. «Представьтесь, пожалуйста», — попросил помощник Канетабля королевства, когда подошел Ашкин. «Ашкин Дан Карс, сын Альтанга из рода Мехта». Королева усмехнулась. Это единственный сын и наследник правителя степи, да наследник герцогства, ни в чем не уступающего королевством. И они все подчинялись этому мальчишке по собственной воле. Она нашла Дарка глазами и больше не спускала с него взгляда. Парень был красив, причем очень. Не зря дочь говорила о детях. И еще очень притягивал его взгляд. Просто невозможно было оторваться. Теперь она понимала, дочь. Перед таким сложно устоять, даже если он и простолюдин. Когда он подошел к месту награждения, то представился сам. Дарк Дир Мушер, шевалье, сын барона Мушера из королевства болор Начали зачитывать, за что его награждают. Дарк Дир Мушер победил в поединке польморского графа Берга Гардер Вастера перед строем войск обоих королевств, что вселило уверенность в наших воинов, и они нанесли поражение превосходящим силам противника по залу прокатился вздох. Многие аристократы видели этого графа. Награждается золотым соколом. За спасение лица королевской крови награждается золотым знаком за заслуги с мечами. Вдруг перед Дарком предстала Франческа. Она приколола на его грудь довольно увесистый знак и что-то начала говорить. Дарк был как в тумане. И до него не сразу дошло, что она просит его чуть нагнуться. И когда он это сделал... Девушка, приподнявшись на носочки, поцеловала его в щеку. Зал от неожиданности восхищенно выдохнул, а потом захлопал. Правда, были и недовольные поведением принцессы. Многие, у кого были сыновья в возрасте, надеялись связать их браком с принцессой. За спасение аристократов королевства и вызволение их из плена, продолжал дальше зачитывать церемоний мейстер, барону Дарку Дермушеру даруется Лен и подтверждается его баронский титул. Ему протянули документы и сказали, что он может встать на место. Так как Дарк и его побратимы стояли последними, на этом торжественная часть закончилась. И всем предложили вина. По залу заскользили слуги с подносами, на которых стояли бокалы с вином. К Дарку кинулись друзья, начали поздравлять. Дарк уже немного пришел в себя и тоже улыбался. «Господин Шевалье» вдруг раздалось за его спиной. Дарк обернулся и увидел Матео рядом с одной из принцесс. «Господа, разрешите познакомить вас с моей супругой», — проговорил Матео. «Принцесса Леона Ланская, княгиня Эну Вальдо», — представил он девушку. Дарк постарался изо всех сил изысканно поклониться. Он вспомнил учителя по этикету. «Шевалье Дарк Дирмушер», — представился в свою очередь Дарк. «Мадам, я счастлив с вами познакомиться. Князь, у вас замечательная супруга» и вы с ней просто великолепная пара». То же самое сделали и его друзья. «Шевалье, я благодарна вам за своего супруга, и вы, господа, знаете, что в моем лице вы найдете благодарного друга». Не успели супруги отойти, как к Дарку подошла Франческа. «Дарк, после бала не уходи, с тобой хочет поговорить мама. Ничего, что я к тебе так просто обращаюсь?» «Что вы, ваше высочество, можете обращаться ко мне, как вам будет угодно?» — Не смей меня называть ваше высочество, — нахмурилась Франческа. — Ты видел меня почти раздетую, и сам даже раздевал. Мы спали под одним пологом, и ты нес меня на руках. Я для тебя Франко. — Правда, сейчас можешь звать меня Франческо или Франко, как пожелаешь. Ты должен понимать, почему я тогда не назвалась полным именем. Да и в экспедиции обо мне знал только граф, остальные считали учеником ревизора. Дарк был немного растерян. «Играется девица», — подумал парень. «Ну что ж, подыграем», — решил он. Только где-то глубоко в подсознании билась надежда, что, может, и она к нему что-то испытывает. Правда, эту мысль усердно старалась задушить чувство субординации. Когда франческа отошла, он сообщил приятелям, что он задержится, так как с ним хочет поговорить королева. А они могут идти в гостиницу сами, он будет позже. Были и танцы, правда, недолго. «Все-таки идет война», — каждый день погибают королевские подданные. Он пару раз потанцевал с Франческой, потом ее позвала мать, а его несколько раз приглашали незнакомки, правда, молоденькие и хорошенькие собой. Где-то к концу вечера к нему подошел слуга и проводил его в небольшую комнату. В ней стоял столик с вином и закусками и несколько кресел. Не успел он присесть, как в неприметную дверь вошла королева. Дарк вскочил и поклонился. «Сиди, сиди, шевалье!» Проговорила она и сама уселась в кресло напротив Дарка. «Может, выпьешь чего-нибудь? Давай я тебе налью?» «Благодарю вас, Ваше Величество, но я мало употребляю вина. А сегодня я уже его пил, так что, думаю, мне хватит». Королева сменила платье, надев более простое и свободное. Когда Дарк смотрел на нее в этом платье, она, словно поняв его недоумение, пояснила. «Тяжело все время таскать эти церемониальные одежды, тяжелые и очень неудобные» иной раз просто бесят, вот и хочется чего-то простого, легкого и домашнего. Вы во всех нарядах великолепны, Ваше Величество. — Ах ты, подлиза! — засмеялась королева. — Расскажи мне о себе. Почему ты представлялся простолюдином, хотя был дворянином? И Дарк в очередной раз принялся рассказывать о всем том кошмаре, которое ему пришлось пережить. О пиратах и о том, как он тонул в море, о неправедном суде и кандальниках, о том, как он давился сырыми сурками, как отходил и оживал после побега в городке Далин на границе с республикой у хозяйки постоялого двора Лероны, а затем охранял караваны. Про первый бой с Пшемами, знакомство с Тубором и Ашкином, про то, как нес на руках Франческу, и о знакомстве с графом Ковским. Про бой, прикрывавший отход принцессы, баронессы и графа, и как они тащились раненые, а когда увидели всадников, решили продать свои жизни подороже. Рассказывал он долго, обстоятельно, об отце, бароне Мушери, о матери Вероне. Закончил он словами. Вот и все. Больше я еще не жил. И смущенно улыбнулся. Да, барон. Барон, барон, не сомневайся. Только барон королевства Кармина. Удивил ты меня. Некоторым судьба и десятая доля таких испытаний за всю жизнь не дает. Ты не думай. У тебя все еще впереди. Все будет хорошо. Ведь тебе еще нет и восемнадцати. «Сейчас уже поздно. Можешь остаться во дворце. Тебя отведут в комнату. Или тебя отвезут на карете туда, где ты остановился. Ваше Величество, было бы лучше, если меня отвезут. Ну хорошо. Ты не тяни резину. Навести свой лен. Посмотри, что там и как. Управляющий там грамотный и честный. Можешь на него положиться. Да, еще не забудь на одеждах вышить баронский герб. Ну все, до свидания. Теперь буду знать, где тебя найти в случае чего». Тотчас вошел слуга и предложил проводить Дарка к карете, чтобы тот не заблудился во дворце. Дарк поклонился королеве и вышел вслед за слугой. Когда прошли множество пересекающихся коридоров и оказались на крыльце, то там уже стояла карета с королевским гербом на дверцах. Дарк сказал, куда ехать, сел, и кучер в ливреи с позолоченными позументами тронул четверку лошадей. Друзья не спали и, услышав, как в дверях комнаты, в которой поселился Дарк, заскрежетал ключ, тотчас наведались к нему и стали расспрашивать, о чем тот говорил с королевой. Пришлось Дарку все снова пересказать, и когда они ушли, он упал и сразу же заснул, переполненный впечатлениями прошедшего дня. Королева думала над рассказом Дарка. «Умный мальчик, неплохо воспитан, и даже война не вытравила из него это воспитание». А вот то, что он был осужден и даже попал в этап Катаржан, это ее насторожило. Так ли было на самом деле, как он рассказал, или нет, тут не понять. Но она так и не уловила фальши в рассказе. Но Франческе пока давать разрешение на встречу не стоит. Пусть пройдет какое-то время, а там посмотрим. Надо только дать задание тайной канцелярии выяснить по поводу происшествия в республике и подробности суда над неким Дарком Мушером.